То, чего Виит действительно хотел, так это блестящего золота. Но вместо этого он приобрел знания о множестве античных сооружений мини Ротцебурга, Постройки древних городов имели низкую стоимость. За исключением некоторого уровня культурного и технологического развития, в целом у них не было никаких ограничений. Таким образом, он мог с минимальными затратами построить в море нечто такое, что несло бы в себе высокую историческую ценность. Затем Витц вспомнил кое-какую информацию, которую он когда-то читал на форумах. «Историческая ценность города!» А те авантюристы отыскали руины древней антики. Рациборг был несравним с городом людей, носившим название Антика, который был построен много лет спустя. Историческая ценность города привлекла туристов со всего континента, а в зависимости от культурного развития региона коммерческий интерес тоже начал идти вверх, так или иначе, где мои сокровища. Вид внимательно осмотрел всю пещеру, но, похоже, забрать ему что-нибудь с собой так и не было суждено. За исключением древних построек лишь изредка встречались следы кое-какой деятельности. «А, -а, а Я почти уверен, что ничего ценного здесь нет! Нет! Рано делать такие выводы!» «Должно быть, я что-то пропустил. Возможно, где-то лежит карта или что-то в этом роде». Вид ощупывал стены и потолки, а также изучал материалы, из которых были высечены камни. Возможно, потому что он был ослеплен жаждой отыскать драгоценные камни, он до конца не терял своих ожиданий. Он хватался за последнюю ниточку надежды, не собираясь сдаваться даже несмотря на всю очевидность происходящего. «Что ж, теперь я окончательно убедился, что в этом месте нет никаких ценных предметов!» Пробормотал Виит и пошел на выход. По пути он поднял палку и шел, тыкая ее в землю перед собой. Он не знал, будет ли когда-нибудь еще один такой скульптор, который придет и обнаружит эту пещеру». Но Виид точно знал, что он не переживет, если до него дойдут слухи, что после Виида здесь было обнаружено что-нибудь еще. Это было страшнее, чем съесть курицу или пиццу с истекшим сроком годности, а затем закусить недоваренными свиными потрохами и отправиться в долгий путь на общественном транспорте. «Дрынь! Дрынь!» – в этот момент палка во что-то уперлась, образовав глухой звук. «А, что здесь?» Фит старательно разгреб землю, взглянув на свою находку. Перед ним лежало 12 запечатанных бочонков. Идентификация. «Дзынь» – ароматный бочонок гномов. Прочность 4 из 25. В бочонке содержится напиток, который производится путем варки различных фруктов и зерна. В те времена было запрещено пить спиртные напитки, но гномы все равно производили и употребляли их. Бочонок сделан из эльфийского дерева, а потому с течением времени древесина полностью пропиталась ароматами напитка. Однако, поскольку прошло уже очень много времени, остается вопрос, действительно ли сохранился внутри напиток, и остался он таким же ароматным, как прежде. Это алкоголь. Ха, но я не уверен, что хочу его попробовать. Для вида все, что было бесплатно, было очень хорошим. Даже то, что уже могло сгнить и испортиться. Даже если он продаст бочонки другим, и они случайно умрут, он может просто отрицать все факты и не обращать внимания на оскорбления. Единственное, что ему и мешало так делать, так это падение своей репутации в случае каких-либо эксцессов. А надо будет при встрече со старшими дать им попробовать. Мечи не будут об этом жалеть, даже если умрут, отведав из старого бочонка. Оставалось еще несколько небольших коридорчиков, где обитали гномы, и в дополнение к бочонкам Виит обнаружил, несколько кусков разбитых чаш. Помимо этого, все его остальные находки не заслуживали вообще никакого внимания. «Хм, только бочонки! Ну, может, хоть удастся продать их по цене антиквариата?» От этой мысли лицо вида слегка оживилось. Бочонки были сделаны из эльфийского дерева, так что он мог слегка завысить их археологическую ценность. Поскольку древесина, которая использовалась для их изготовления, была отменного качества, цена тоже должна быть очень хорошей. Вид, имеющий много опыта в производстве алкоголя, мог узнать состав этого напитка и, отталкиваясь от наличия современных фруктов и пшеничных культур, скорректировать его, подняв тем самым текущее значение своей готовки. Это древнее сокровище, сваренное гномами, также могло помочь ему получить огромную прибыль и поднять свою популярность, если бы он воспользовался его репутацией. Охотясь в тех или иных регионах, Виит всегда собирал фрукты. Он был достаточно опытен в приготовлении алкогольных напитков, поскольку использовал их для продажи или угощения мечей. Правда, когда требовалось увеличить количество спиртного, он размешивал его в нужных пропорциях с обычной водой. В этом деле виду не было равных на всем Версальском континенте.